Глава двадцать третья. Дом, милый дом. И почему нам долго не сидится на одном месте? Магдалена. Следующей комнатой, в которой мы оказались, был просторный зал. Тоже жутко грязный и пыльный. Впрочем, на отсутствие чистоты внимания из всех компаний обратила только я. Мужчины же сразу подошли к грамотному механическому организму, стоявшему возле одной из стен. Та самая машина времени. Да, не быть мне техномагом. Для меня и телефон жуть редкая, а уж это скопление железа. Тем более. А самое главное, непонятно, в чем конкретно перемещался Арни. Никакой кабинки для перемещения я не увидела. Тихо переговариваясь и по очереди осматривая странный механизм, мои спутники развлекались довольно долго. Я же откровенно скучала, а еще думала. То, что Цирин хочет заполучить себе цирха вместе с его машиной и отправить их обоих в Академию, сомнений не вызывало. Непонятно мне было только, устоит ли сама Академия после появления в ней такого количества сильных и необычных магов. Одни драконесы чего стоят. Впрочем, профессор же жаловался на меня и называл своих адептов тихими и скромными. Значит, ему явно мало развлечений. Пакостливо хмыкнула я про себя. После длительного осмотра Цирин, наконец, заявил, что технология и магические составляющие ему не знакомы. А значит, прямо сейчас помочь мальчишке цирху он не может. И, как я и ожидала, предложил тому пока поучиться в магической академии. Арни, похоже, уже успел подготовиться к такому развитию событий. «А чему меня там учить будут?» С любопытством уточнил он. «Первым делом жить в новом обществе», — ответил мой бывший учитель. Причем, заметь, на вполне конкретных примерах. Ну и современной магии, конечно. А потом, если захочешь получить какие-то дополнительные знания, никто против не будет. Единственное, я закрою твою ауру. И о том, что ты цирк, кроме нас троих, будет знать только мой помощник. Для всех остальных будешь обычным магически одаренным парнем. Согласен? Наш похититель пожал плечами. Как будто у меня есть выбор. Не куковать же в этом убежище всю оставшуюся жизнь. Кстати, об убежище. Арни, я повернулась к цирху. А мы где? Что это за место? Понятия не имею, признался тот. Какие-то катакомбы, меня сюда занесло при очередном перемещении. Я особо не осматривался. Это один из старых городов гномов, вмешался в наш диалог профессор. Они жили здесь, пока последняя война с людьми не вынудила их перебраться куда-нибудь подальше. И если я удовлетворил твое любопытство, Магдалена, Предлагаю открыть, наконец, переход. Сперва отправим Даню в его лес, потом тебя в Китиш. А в последнюю очередь идем мы, с арни Только очень тебя прошу, на этот раз ни на что не отвлекайся». Вздохнув, я кивнула и привычно развела руки, открывая портал. Даня, до этого постоянно хмурившийся, расцвел улыбкой и, не глядя, шагнул в проход. Сразу же вслед за этим раздался его громкий негодующий вопль. «Лена!» «Убью!» Вздрогнув, я резко свела руки, захлопывая портал. «Еще вернется чего доброго». «Ну, и куда ты его на этот раз отправила, горюшка ты мое?» Вздохнув, поинтересовался Цирин, внимательно наблюдавший за нами с Лешим. Я виновато потупилась, привычно покраснев. Там, кажется, крапива была. Еще один вздох от моего учителя, на этот раз более тяжелый и тихий смешок от цирха. «А ты та еще штучка!» Ответить я не успела. Порталы у Архимага получались в качестве не моих. Еще миг, и я приземлилась в тронном зале, практически у ног своих работодателей. «Лена!» Елисей, сидевший до этого на софе рядом с Василисой, вскочил, подбежал ко мне, помог подняться. «Ты живая!» «Нет, это мой призрак к тебе явился!» Слабо пошутила я, попадая, словно переходящий приз из рук мужчины в объятия всхлипывающей подруги. «Ну, раз шутишь, значит, ты в самом деле живая!» Обрадованно улыбнулся царь. «А мы уже и не думали тебя увидеть. Где ты месяц слишком пропадала?» «Что? Целый месяц? Меня наконец-то отпустили и усадили на сафу рядом с василицей Елисей переместился на свой коронованный стул напротив нас, а еще возле меня оказался поднос с фруктами». «Еда! Яблоки!» Я обрадована схватила первый попавшийся фрукт и стала усиленно его жевать. Их Величество переглянулись и весело рассмеялись. «Лена не меняется», — посетовал Елисей. «Мы ждем новостей, а она вместо этого ест». Я фыркнула, проглотила последний кусок, отложила хвостик на тарелку и, с сожалением взглянув на поднос, повернулась к царю. «Да нет особо никаких новостей!» Великий маг оказался мальчишкой, который хотел вернуться домой. Моя версия, выданная их величеством, была слегка отредактированной. Я не рассказала ни о драконессах, ни о своих сверхспособностях, ни о гоблине, ни о цирхах с лирнеями. Да, пообщались с бабой-ягой и попутешествовали, да, побывали под землей, да, переночевали в замке графа и потом спасли владельца корчмы и его жену от завистливого родственника. Потом нас действительно утащил в катакомбы вихрь. Вот только наш похититель оказался в моем рассказе не цирхом, а мальчишкой из будущего, сунувшимся в машину времени, изобретенную собственным отцом. И да, конечно же, мой бывший учитель забрал паренька с собой в академию. Вот и все. Куца, но почти не заврала. Да и Елисею с Василисой впечатлений хватило. Меня они не перебивали, но охали и ахали регулярно. «А теперь покормите меня, наконец!» Замолилась я, закончив рассказывать. Больше суток не ела ничего. Даниил. Я ее убью. Нет, все же выпарю. Да так, что она потом неделю сидеть не сможет. Это же надо. Открыть портал прямиком в крапиву. Вот готов биться об заклад. Она нарочно это сделала. Негодная девчонка. Но дома все же хорошо. Тихо, спокойно, умиротворяюще. И даже сельские дурни, визжащие на весь лес от страха перед разозлённым Михайло Потапычем, мне настроение не испортят. Цырин. Джадар вновь был за моим столом, разбирая очередную пачку документов. При виде нас сарни, выходящих из портала, гном мгновенно поднялся и подскочил к нам. «Профессор, вы вернулись?» «Да, что-то явно произошло. Обычно мой заместитель гораздо более скуп на эмоции». «Да, Джад. на этот раз наконец-то вернулся. Познакомься, это Арнольд Фарнем в Аскаринате. Чистокровный цирк Будет учиться в Академии». «Новость мой помощник воспринял с ледяным спокойствием. Подумаешь, какой-то цирк Ну, хоть что-то не изменилось». Передав паренька на руки Джада, ему объяснять насчет полной секретности было не нужно. Я перешел к повседневным делам и сразу же понял, что так взволновало гнома. Сьюзи, Роза и Агата. Именно эти имена чаще всего фигурировали в отчетах о правонарушениях в Академии. Да уж, девчонка сумела найти себе довольно бойких подруг. И повеселились они за последнее время на славу. Но ничего, главное, что я снова дома, а с остальным потихоньку разберусь.